Глава 5 Век святого Скиминока. Велик и могуч был владыка ада. Его воины сеяли смерть. Люди знали, что их ждет, но никто не просил пощады. Кровь отражалась в облаках. Земля стонала под раздвоенными копытами. А Люцифер хохотал. Тогда в небе показался Локхайм, тающий город. И на борту его стоял тринадцатый ланграф Меча без имени. Хроники Локхайма Утро, холодно, ноги совсем закоченели. Спиной я грелся о теплый бок драконицы, но выпала роса, и пробуждение оказалось не столь радостным. Верный бульдозер ходил вокруг костра, подбрасывая новые ветки. Похоже, парень пожалел всех нас, всю ночь прошагав бдительным часовым. Надо встать и до отправления в полет дать ему подремать хотя бы часа три, а то уснет в воздухе в самое неподходящее время. «Как спали, милорд!» «Спасибо!» Возьми мой плащ и ложись, я тебя подменю. На завтрак не вставай, перекусишь в пути. Он кротко кивнул и уснул, едва опустившись на землю. Я присел на бревнышку у костра, пошевелил палкой угли, зевнул. Что делать-то будем, господа товарищи? Трупов упырей не видно, наверное, Жан оттащил. Значит, первое дело догнать Локхайм, И объяснить разгоряченные Вероники, кто есть ху. Дальше по обстановке. Из под крыла сопящие тени выбралась заспанная Лия. Она присела рядышком, зябко потирая ладошками колени. Доброе утро, лорд скиминок Привет, подружка. Как спалось? З -з -з -з -з Замечательно. Такой сон видела, страшный. Рассказать? Валяй. Значит, идем мы с мужем по незнакомому городу ночью. Везде огни, тысяча свечей, как будто, дома огромные, даже не знаю, во сколько этажей, а на холме белая крепость, колокольня красивой башни, храмы мы мимо идем, разгуливаем пешком, нехорошо, а Жан доспехами лязгает. И тут, навстречу, вы, с луны под ручку. На ней рубашка грубая и штаны черные, а у вас джинсы. А лица у обоих такие счастливые. Мы к вам рады, все болтаем, смеемся. И тут вот как тьма легла. Одни погасли, а из темных переулков полезли струи тумана. Вы как закричите, встать в кольцо, спина к спине, ищите меча его нигде нет. Потом небо раздвинулось. И жутко захохотал Люцифер. Я вздрогнула и проснулась. «К чему бы такое, а?» «К завтраку», — подумав, — решил я. «Будь лапушкой, посмотри, что у нас на сегодня. Может быть, за вчерашний бой мы с бульдозером заслужили по бутерброду?» «Вы да! А он...» «Вот пусть только проснется, я ему все скажу!» «Он что, не мог меня нежно перенести?» «Обязательно кидаться! Я же едва себе нос не свезла, рон полон песку, и лбом так облокоть тени треснулась, что только звездочки брызнули!» «По-моему, на небе звезд не прибавилось!» «Прибавилось! Еще как! Вы посмотрите, какая у меня шишка, милорд! А научите его постоянно носить меня на руках! И слова говорить ласковые, ну, из тех, какими вы принцессу Бумбрумгильду уламывали!» «Обязательно. Как только все дела закончим, так и возьмусь за пробелы в его образовании». «Ах, милорд, я так не хочу, чтобы вы уезжали». «Ты о чем не сразу понял я?» «Ну, вы ведь всегда уходите, когда самое страшное позади, когда резинкамфа победили, а королева хотела за вас замуж, когда зубы взорвали, а королева опять хотела за вас замуж». Но Луна сказала... Ой, простите, лорд скиминок, я не хотела. Ты брось, не хватало еще, чтобы ты подстраивалась под мое настроение. Друг потому и друг, что не выбирает слов. Вы должны говорить мне правду. Если уж мы трое начнем думать о том, что будет, если я скажу то, а не это... У -у -у. Спасибо, милорд. Я... Иногда мне казалось, что я нужна вам только как паш. Не будет меня, будет другая... «Я так страдала! Ох! Вы мне очень дороги, милорд!» Я тоже опустил глаза и вместо ответа бросился на лею, повалил ее на спину и, крепко прижав к себе, покатился по песку. Лордский миног! Вы меня не так поняли! Я сейчас не могу! И, и, и тут мой муж...» «Тихо! Лежи, не двигайся, ветреница!» рядом с тем местом, где мы только что сидели, зашевелился песок. На свет Божий показалась когтистая лапа упыря. Не найдя нас, она снова скрылась в песке. Я осторожненько слез с ли, на цыпочках подкрался по песку и вонзил меч без имени аж наполовину лезвия в глубину. Что-то хрустнуло, из песка вылезли обе лапы, судорожно сжали клинок и бессильно обмякли. «Надеюсь, насмерть». Я выдернул меч, снизу ударил родничок черной крови. «Это был последний, шестой. Вчера ему удалось уйти. Так что ты хотела мне сказать насчет мужа?» «Ничего. Я и не думала. Так эти твари и днем укусить могут». «Мертвые не кусаются», — как говаривал старый пират Флинт. Я протянул ей руку и помог подняться. Девчонка прижалась ко мне, еще не совсем придя в себя от быстрой смены впечатлений. «Не надо ничего говорить. Ты тоже мне очень дорога. Вы с Жаном и Вероникой для меня давно стали родными. Просто теперь я должен найти сам себя, свое место в вашем мире. Если найду, то никуда уже больше не уеду. Обещаю». Часом позже проснулась тень. Драконица долго продирала глаза и ворчала, что неразумно отправляться в дальний путь на голодный желудок. Якобы непременно надо поохотиться, выкупаться, отдохнуть, а уж потом... «С таким режимом дня ты быстро превратишься в толстую германскую сосиску с крылышками», — строго напомнил я. «Нам вряд ли кролику увлечется массивной черной тушей, не имеющей ничего общего с изящными воспоминаниями его детства». В ответ тень шумно потребовала, чтобы мы немедленно заняли места на борту. Поскольку все равно есть было нечего, я велел будить Жана и в путь. «Куда прикажете?» «Вон туда», — я махнул рукой, указывая драконице направление. «За лесом должны быть зеленые холмы, в самом большом вход в гнездо Везенгельхофера. Правда, я был там не очень долго». Но кое-что из расположения комнат еще помню. Ну как? Откуда вы так точно знаете где? А это из-за упырей. Когда мы летели туда в первый раз вместе с кроликом, то на нас напали точно такие же выходцы из песка. Он еще попросту сжег их одним плевком. Потом мы взлетели, увидели Веронику, погнались за ней, ну и... В общем, дальше вы знаете. А если Зингельхофер живет по прежнему адресу то Локхайм направился именно туда. «Хорошо бы еще знать, кто управляет тающим городом!» «А я не говорил. Там Вероника, Иван и Ольга. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Сегодня ночью меня посетила некая дама. Ах, дружно выдали все трое и так покраснели, что мне стало неудобно. Ну, че вы как эти, стыдно, товарищи!» Ко мне являлась богиня красоты, гражданка Катриада Базеливмейская с коротким деловым визитом. Намекнула на то, что нас ждет впереди. Рассказала, где мой сын. Вот и все, клянусь мамой. «Милорд!» Лия недоверчиво качала головой, не скрывая подозрительно прищуренного взгляда. «Ничего такого не было!» «Ох, милорд!» «Да сказано же тебе, мы даже не целовались!» вспылил я, потому что три мрачные физиономии глядели на меня с самым нездоровым недоверием. Какие вообще могут быть претензии в мой адрес? Подумаешь, женат на одной, влюблен в другую, а встречаюсь с третьей. Человек рожден быть свободным, особенно если он мужчина. Тень призадумалась. Лия молча показала мужу кулак, а я с самым независимым видом плюхнулся в кресло и занялся престижными ремнями. Где-то далеко загрохотал гром. Полные мысли о нравственности рыцаря в отношении сбежавшей дамы сердца мы взмыли вверх. Свежий ветер ударил в лицо, солнышко заливало золотом весь ландшафт, а гром... — Странно, на небе ни одной тучки. — Нет, вон целое стадо на горизонте, а посередине белое облачко. Я попытался присмотреться, затянив ладонью глаза что-то похожее действительно имело место. Такое впечатление, будто стая противных ворон активно долбит одинокого лебедя. Чрезвычайно странное поведение для безобидных туч. Да это же Локхайм. Они отбиваются от каких-то крылатых тварей. Тень, пожалуйста, покажи самую высокую скорость, на которую только способны настоящие драконицы. «А ты больше не будешь издеваться над женщинами?» «Нет, я начну им памятники ставить при жизни!» «Тогда вперед!» Тут же согласилась драконица, замахав крыльями во всю мощь. Мы понеслись на всех парах, как в курьерский поезд на гонках Формула-1. Ветер свистел в ушах, глаза слезились, а рубашка надувалась пузырем. Не прошло и получаса, как мы были на месте. Картинка прямо-таки ужасающая. Тающий город, вертясь загнанной в угол балонкой, отбивался от двух или трех десятков здоровенных горгулей. Я видел таких на Ристальской битве. Лысые, уродливые обезьяны с мускулами цирковых атлетов и все под 2 метра ростом. На лапах когти На локтях и пятках шипы, а перепончатые крылья покрыты плотной, словно резиновой кожей. Они с хриплыми криками бросались на Локхайм, стараясь опуститься на крыши. Но город пока успешно отплевывался молниями, пытаясь уйти от неравной драки. Нас поздно заметили. И враги, и друзья даже не поняли сразу, что, собственно, произошло. Сразу три летающие твари рухнули вниз, попав под ослепительную струю пламени. А потом начался воздушный бой. Горгульи, забыв, кого пришли бить, кучей обрушились на нового врага. Эх, братцы, было время, когда я ругал полеты на Вероникиной метле, было время зарекался летать на охотящемся кролике, но такое… сидеть на дерущейся драконице в самый разгар схватки хуже харакири. Избрать столь долгий и экзотичный путь самоубийства способен лишь завзятый мазохист. Штопор, пике, винты, финты, планирование вниз на боку, вверх по спирали, нырки с переворотом, мертвые петли и все это в кольце врагов, диком визге горгулий, реве пламени и прочих сопутствующих прелестях. Как мы сели, не помню. Как меня отвязывали от седла, укладывали на травку и уже почти отпивали, тоже не помню. Это куда круче болтанки в море. У меня слабый вестибулярный аппарат, укачивает. Надеюсь, все кончилось и я уже умер. Пришел в себя спустя целую вечность от того, что мою руку сжимал мой сын. «Папа, вставай! Мы думали, что вы ранены!» тихо рассказывала Лия, меняя мне холодный компресс на лбу. Иван крутился рядом, катаясь верхом на бульдозере. Маленькая Ольга вереща путалась у них под ногами. Вероника о чем-то болтала с отдыхающей драконицей. На черной шкуре тени виднелось множество ран, но, по-видимому, серьезной не было ни одной. Метрах в десяти от нас на земле стоял Локхайм. Тающий город был несколько замызган, Его наверняка уже давно не приводили в порядок. Но общая красота еще давала о себе знать даже сквозь слой копоти и пыли. Где Горгульи? «Тень их всех победила! Ух, и драка была, милорд! Жаль, что вы не видели! Востошнила. Она била их крыльями, полила огнем, рвала когтями, лупила хвостом. Мы завербовали себе очень серьезного союзника. Когда она объединится с кроликом... Реймсдалю конец. Точно. Бери шинель, пошли домой. Доверим двум влюбленным драконам похоронить наших врагов. А сами куда? На пенсию. Вот вы вечно так, лордский миног. Все мои благие намерения как-то выверните, И весь мудрый военный план коту под хвост. А может, я ночами не спала, его вынашивая? Ну, не дуйся. Я приподнялся и сел. Забери мокрую тряпочку, мне уже полегчало. «У нас есть чем перекусить, с утра не евши». «Сию минуту доставлю из Локхайма. У них кладовка вечно была набита под завязку. Надеюсь, склочный принц еще не все слопал». Лия унеслась в тающий город. Иван оставил бульдозера на попечение принцессы, чтобы не сбежал, и на минуточку присел рядом со мной. «Па, а почему ты так долго не приходил?» «Потому что... Ой, кто? Удрал с тетей Вероникой» неизвестно куда. Да ладно, я с удовольствием прижал его к себе и потрепал за чуб. Не изображай чересчур искренние раскаяния я тебе все равно не верю, сам такой. Эх, папа, как было интересно, мы... Ты мне лучше расскажи, непослушный мальчик, зачем вы трогали кристалл? Это не я, это она. Какая вредная девчонка залезла на стул и стала вытаскивать синий камень. Мы сразу вверх полетели. Я когда заметил... Погоди, погоди. Сколько мне помнится? Ольга еще маленькая. Лопочет через пень колоду, а Кристалл выполняет только четкие указания. Ты хочешь сказать, что он реагировал на ее не разбери, поймешь? Ну, <тасплат> да... Я успел подбежать, шлепнуть ее по попке и говорю «Руки вверх!» Она подняла, но мы уже летели, а потом Вероника нас опять нашла. Все ясно. Виноваты оба. Она возложила руки, а ты дал команду вверх, да? Ну, признавайся, лорд Скиминок младший, так дело было, попытался нахмуриться я. Он смущенно хмыкнул и поднял брови, глядя на меня хитрющими глазами.